Глава 27. Сара с Лией отправились в свои каюты при тусклом свете свечи, мерцавшей в дальнем конце галереи. Сара ненавидела мрак сардама, густой и будто бы пропитанный липкой грязью после того, как сквозь него тысячи раз прошли давно не мывшиеся люди. Она собиралась сказать это Лии, но тут из каюты, загадочной векантесс Дилвахин послышался хриплый кашель. «Может, Дилвахины есть старый том?» – задумчиво спросила Лия. Сара посмотрела на дверь каюты. Утром Доротея слышала странные звуки. Саму Викантессу уже два дня никто не видел. Очевидно, она страдала каким-то изнурительным недугом, но ни одна живая душа на борту не знала, каким именно. С любопытством, Кресси попыталась за ужином расспросить капитана Кроуэлса Но при одном упоминании имени виконтессы за столом воцарилась гнетущая тишина. Едва услышав номер каюты, офицеры схватились за амулеты и принялись утверждать, что она проклята. По слухам, в ней один за другим умерли двое пассажиров. Офицеры говорили, что такая каюта есть на каждом корабле, и тот, кто в ней поселится, обязательно или поранится, или обожжется, а то и погибнет от руки собственного обезумевшего слуги. Остается только заколотить дверь, и пусть зло сворачивается в каюте клубком, как пес в любимом кресле. Повинуясь импульсу, Сара постучала в дверь. «Викантесса Дилвахен, я Сара Вессел, целительница. Могу я чем-нибудь...» «Нет», — ответил из-за двери хриплый старческий голос. «И не беспокойте меня более». Сара с Ли переглянулись и отошли от двери. «Что думаешь?» — спросила Сара. «Зандер Керш исповедует ее каждый вечер. Наверное, он чем-то поможет». «Я поговорю с ним», — пообещала Сара. Пожелав матери спокойной ночи, Лия удалилась к себе. Сара неуверенно занесла руку над Чеколдой. В памяти еще живо было ужасное воспоминание о прокаженном в окне. «Полно тебе!» — укорила она себя, отперла дверь и вошла. В лучах солнечного света кружились пылинки. Сара попыталась выглянуть в окно, но ей мешал письменный стол. Подобрав тяжелые юбки, она кое-как взобралась на него, высунулась наружу и принялась высматривать свидетельство того, что прокаженный ей не привиделся. Гнутые доски зеленой корабельной обшивки уходили вниз к выпуклой стене мужниной каюты, напоминавшей кокон бабочки. С верхней палубы слышались голоса женщин. они звали детей и сплетничали о том каково это жить в каютах и как выглядит генерал губернатор из сара вессел говорят непокорная она уж больно сущее наказание для бедняги мужа сказала одна да уж бедняга фыркнула другая от служанки из форта она слышала что генерал губернатор обладает свирепым нравом и пинками гоняет сару по коридорам словно собаку а однажды и сбил ее до полусмерти. «Мужья все такие», — возразила третья. «Что теперь, жалеть эту богачку? А сколько людей живут в домах с дырявыми крышами и питаются гнилью?» Сара чуть не вспылила, но неожиданно заметила грязный отпечаток ладони прямо под окном. Высунувшись чуть дальше, она увидела ниже второй отпечаток, затем третий и четвертый. Это была не грязь, а сажа. След был обугленным, будто ладонь прокаженного горела. В некоторых местах остались прожженные вмятины от пальцев. Отпечатки доходили до крыши нижней каюты и терялись за углом. Все говорило о том, что прокаженный появился из воды и по стене добрался до окна.